Глава 8. В лесной чаще. Петуня, девочка, где ты? звала Джейт снова и снова. Узкий луч фонарика едва рассекал туманную тьму, пока ребята пробирались через лес. Макс решил считать шаги на случай, если они заблудятся. Тогда можно будет просто развернуться и дойти туда, где они начали. 1 2 3 4 С каждым сделанным шагом он чувствовал, как сильнее колотится сердце и учащается дыхание. И что-то во всём этом было до странности знакомым. Они пробирались всё глубже и глубже в лес. Перелезли через поваленные стволы, перешли по бревну через ручей, продрались через густой подлесок, пока не уткнулись в болото. Оно заросло мхом, над которым торчали сухие стебли камыша. Вода казалась чёрной, как гигантские лужи пролитых чернил. Ночные звуки гремели в ушах у Макса ужасной симфонией. Квакали лягушки, стрекотали сверчки и ухали совы. Куда мы забрели? спросил мальчик. Сама не знаю, посетовала Джейд. Но тут просто жутко. Хоть бы петунья сюда не полезла. Макс уже открыл рот, чтобы предложить вернуться, как вдруг заметил кое-что под ногами. Он вздрогнул. Кровавый след с прилипшими к пятнам крови клочками белой шерсти. След уходил в сторону, за ствол ближайшего дерева. Ой! Джейд с криком отшатнулась. Она не сразу смогла заговорить. Это это петуния Макс прокрался вперёд и заглянул за дерево. Там были разбросаны останки мелкого животного, которое только что съели. Клачки шерсти валялись повсюду, словно обрывки ткани. "На ней должен быть серебряный ошейник", всхлипнула Джейд. "Ты его видишь?" Она уже не пыталась сдержать рыдания. Макс никогда в жизни не рассматривал ничего столь отвратительного, однако он не хотел пугать свою спутницу и честно попытался отыскать что-то вроде ошейника, но ничего не нашёл. Честное слово, тут больше не на что смотреть, сказал он. И Джейт разрыдалась ещё пуще. Тогда Макс заметил кое-что важное. Кое-что розовое. Это Это была не собака, с диким облегчением сообщил он. Это кролик. Джет тут же перестала трястись, кинулась в обход дерева и опустилась на колени возле жалких останков зверька. Это не петунья, заявила она, чувствуя одновременно облегчение и печаль из-за гибели кролика. Но кровь такая свежая, как будто его сожрали только что. Как раз в этот миг Макс оглянулся на болото и увидел, что туман рассеялся. В свете луны впереди проступил неясный силуэт. "А это ещё что?" против воли вырвалось у мальчика. Джейт побелела как мел. На дальнем краю болота из земли поднималось нечто странное, тёмное, ужасное, как монстр.